Мужчина подошел к окну, словно по ее заказу, и безмятежно встал около него. Очевидно, он ни о чем не подозревал. Ну, значит, смерть будет для него неожиданной и легкой. Женщина закрыла глаза. Она никогда не молилась в таких случаях, считая богохульством просить у Бога помощи в исполнении смертного приговора. Нет, она молилась потом, уже позже, искренне обращаясь к Богу и каждый раз прося у него кары только для себя. «Только для себя!» — истово твердила она, пытаясь хотя бы таким способом обмануть судьбу и подставить под ее разящий удар лишь собственную жизнь. Но Бог не отвечал ей. То ли он молчаливо соглашался с этими приговорами, понимая, что она берет на себя некую санитарную функцию по уничтожению хищников, то ли просто выжидал, наблюдая, когда именно можно будет вмешаться. То ли его вообще не существовало, и она сама была и безжалостным палачом, и собственным судьей в одном лице. Она это не могла знать. Но подсознательное чувство вины всегда давило на нее, не отпуская с самого первого момента, с самого первого шага. Она прицелилась, уже зная, что наверняка попадет с первого же выстрела. Правда, она всегда стреляла дважды. Это был ее своеобразный фирменный знак — Она успевала выстрелить в уже падающее тело второй раз и потом с удовлетворением читала в газетах, что вторая пуля входила в тело уже убитого человека. Но второй выстрел был нужен как контрольный. При этом первая пуля вонзалась в сердце, а вторая — в голову, что обеспечивало идеальное выполнение любого заказа. Как много времени прошло с тех пор, как она научилась вообще выговаривать это слово «заказ». Во всем мире подобные действия назывались убийством. И она поначалу так и называла все свои упражнения с винтовкой, отчетливо сознавая, что является убийцей. Но постепенно, со временем, четкое выполнение поручений стало для нее нормой, и она уже не комплексовала при слове «заказ», считая его таким же естественным, словно ей заказывали пиццу или место в парикмахерской. За спиной послышался шорох, и она чуть повернула голову. Это бродила кошка, неизвестно каким образом оказавшаяся на этой стройке. Она встала рядом, чуть изогнув спину, готовая спастись бегством в случае малейшей опасности — Очевидно, это была ее территория, и она совсем не радовалась незваной гости. Женщина улыбнулась животному, их взгляды встретились. У обеих были немного напряженные, испуганные глаза. Она всегда волновалась перед выстрелом, как тогда, в первый раз. Она снова прицелилась, теперь нужно стрелять». И в этот момент она снова услышала шорох за спиной. Это был даже не шорох, но она почувствовала запах. Тот самый запах, забыть который она никогда не могла. Это пахли гнилые зубы того третьего насильника, который вначале отказывался от нее. И после с таким наслаждением ее мучил. Она даже не повернула головы, чтобы прицелиться. Просто... Вдруг развернулась всем телом и сразу выстрелила в какую-то долю секунды, опередив его, уже готового выстрелить ей в спину. Да, это был тот самый насильник. Она подошла к нему. Он был еще жив, но уже хрипел. Увидев знакомое лицо, он попытался улыбнуться, дернулся и умер. Она стояла над ним, чувствуя, как в ней колокочет ненависть, Кроме Аркадия, никто не мог знать, что она здесь. Значит, ее время пришло. Видимо, Аркадий и те, кто стоял за ним, вынесли ей свой приговор. Она вздохнула, поправила винтовку. Этот день должен был когда-нибудь наступить. Очевидно, убийца ждал момента, когда она выстрелит в клиента, чтобы сразу же застрелить и ее.